45. «Что значит вместо?» — тут же спросил я, спрыгивая на землю. Ноги подкашивались после долгой езды, и вообще чувствовал я себя не слишком приятно. «Этот сопляк?» — фыркнула серая кровь. «Я должна ему за спасение жизни волчонка и сдержу свою клятву, но не более!» «Я не собираюсь принимать его в свою стаю». «Но у него твой запах!» воодушевленно воскликнула волчица. «И у него есть огненный клык, который поможет нам победить! Прими его в стаю и позволь сразиться, прошу! Эй, мне всего-навсего нужен проводник да жар птиц, и больше ничего! Это проблема?» «Нет», — строго ответила Серая Кровь. «Ни в коем случае!» «Мой посланник будет выполнять свою роль до тех пор, пока я жива!» «Вот только будет это не больше недели, мама!» — крикнула волколачка, и тут же получила такую затрещину от матриарха, что отлетела на пару метров и заскулила, поджав хвост. «Это не твоя битва, чужак! В тебе нет крови волка и нет нашей чести! Ты не можешь понять наших законов!» «Я благодарна тебе за спасение детеныша и выполню клятву перед твоим богом». «Погоди секунду, возможно, я погорячился. Скажи мне, а каким богам вы поклоняетесь?» «Великому Велесу и Макаши! Без промедления ответила матриарх. «Некоторые из моих детей и братьев выбрали и других богов. Но какое это отношение имеет к твоему требованию?» «Может, я и не знаю ваших законов, но я могу сражаться, люблю и умею это делать. Я могу сразиться за тебя, но в ответ мне нужна будет услуга, возможно, немного странная». «Если ты победишь в бою детей, сможешь просить все, что угодно», — нахмурившись, ответила Серая. «Но что может быть настолько важным, чтобы рискнуть своей жизнью ради чужой стаи?» «Свобода!» — улыбнулся я. «Это достойная цель!» — согласилась матриарх, обнюхав меня. «Твой запах не врет. Ты могучий противник, но ты не единственный, кто будет из чужой стаи на битве. Я позволю тебе сражаться за нас, и если ты победишь, твоя стая станет моей, а моя твоей. Но если проиграешь, они умрут!» «Меня вполне устраивает», — пожал я плечами. «Даю клятву свету!» «Даю клятву свету!» — подтвердила Серая. И у меня в интерфейсе появилась новая надпись о взятом обязательстве. «Черт, вот вроде долг, а приятно, что я хотя бы его вижу. Осталось набрать еще... Ого, всего 703 последователя!» «Илья даром времени не терял, раз количество поклоняющихся Святогору в Новыше начало расти, а может, это заслуга Хикару, кто знает?» «Готовься!» — строго сказала волчица. «Ближайший бой будет всего через несколько часов. Если тебе для него что-то нужно, спрашивай. Для начала правила боя. Что можно использовать и что нельзя, что можно проносить, а что нет, сколько по времени он длится, Нужно ли щадить сдающихся и как это определить? Как выявляется победитель? Есть ли вещи, которые слишком жестоки или недопустимы во время боя? Все оказалось довольно просто. Перед окончанием года, после сбора урожая и перед зимними морозами, стаи объединялись в один народ. За лето, когда они распадались чуть ли не на отдельные семьи, некоторые становились слабее, а другие, наоборот, входили в силу. Раньше вожаки сами сражались друг с другом за первенство, но когда стало понятно, что мудрость в выживании большого народа важнее силы, правила изменились. Теперь вождь мог сразиться с противниками сам или выставить своего представителя, сильнейшего из своей семьи и стаи. Если проигрывал воин, то умирал и вождь. В бою нельзя было использовать дальнобойное оружие и пить эликсиры, но в оружии ближнего боя, броне и принятие зелий до самого боя никто ограничен не был. Участие чужаков было хоть и редким, но вполне обычным явлением, а вот пощады быть не могло. Когда я вышел на поляну, с трудом уговорив Дриаду остаться среди зрителей, я уже был готов к чему угодно. «Мы договорились с Трорином, что он переложит на себя ослабление в нужный момент, потому что его тело не выдерживало дольше пяти минут. Лучшие травы были превращены в эликсиры, которые я мог выдержать. Доспехи и латные перчатки подогнаны, и лишь кладенец висел в перевязи, ожидая своего часа». «Круг! Круг! Круг!» скандировали собравшиеся на границе поляны волкалаки. Они сидели на ветвях и поваленных деревьях. И восемь глав кланов сидели на небольших пнях, символизирующих троны и близость к природе одновременно. Это были великолепные звери, сильные, гордые и хитрые. Лишь один из них ступил на поляну самостоятельно. Остальных заменили представители. «Трусы!» — взревел вожак, одетый в тяжелый пластинчатый доспех. Вы недостойны зваться настоящими альфами. За вас дерутся ваши полуразумные дети и чужаки, в которых нет ни капли нашей крови. Вы презрели обычаи предков, и потому никому из вас не достанется места первого. Серая, ты мать многих, отзови своего выблюдка, и твоя шея останется цела. Я не понял. «Ты что, решил убить меня своей глупостью?» Крикнул я в ответ. «Если так, то поверь, я смогу с ней смириться. Ты не самая тупая псина, которую я видел». «Что ты сказал?» Отрёва Волкалака заложила уши. Не сдерживаясь, он ринулся вперед, не обращая внимания на других противников. А я только успел заметить, что вышла пара эльфов-дварф, и четыре волчары разной степени опасности. Мой расчет был крайне прост — победить самого сильного, а потом разобраться с остальными, если они останутся. Вот только расчет мой касался обычных разумных, с которыми мне чаще всего приходилось сражаться. Волкалак же, заметно прибавив в скорости, совершенно не потерял в концентрации и обрушился на меня как настоящий ураган. А учитывая, что и броней он не пренебрегал, схватка началась чересчур жестко. Громадный двуручный меч с меня ростом обрушился сверху. Но я и не планировал брать такую атаку на жесткий блок. Она просто смела бы меня, независимо от брони и умения. Удерживая двумя руками кладенец под углом, мне удалось отклонить выпад противника чуть в сторону для перехода в контратаку. Но вместо того, чтобы погрузить собственный клинок глубоко в почву, вожак умудрился остановить его в полете и ударил без замаха, плашмя. Меня будто из катапульты метнуло. Я приземлился через несколько метров и, прокатившись кубарем, с трудом поднялся на ноги. Часть доспеха помялась и теперь представляла больше опасности, чем пользы. Да, такого я точно не ожидал. Нужно было прийти в себя и сосредоточиться, но противник не собирался давать мне такой шанс. За секунду до того, как Волколак ударил, я почувствовал, как силы покидают меня. Чертов Трорин вместо того, чтобы ослабить хватку, постарался усилить ее по максимуму, решив, очевидно, таким образом покончить и со мной, и со своими обязательствами, Перо ангела едва справлялось, восполняя мои жизненные силы, разбитое сердце подпитывало тело. О, не помоги мне! Отсиживаться в обороне нет смысла! Я должен это сделать!» Ожидая, что снова буду обороняться, гигант бросился вперед слишком рьяно. И когда я шагнул вперед, не сумел вовремя затормозить. В любом другом случае это было бы несущественно. Но благодаря демоническому глазу я видел все слабые точки и в его доспехе, и в нем самом. Укол двуручным мечом с такого расстояния был откровенно слаб, и доспех вождя легко бы выдержал, но лезвие вошло аккурат между пластин, в колено. Запахло паленой шерстью и жареным мясом. Теперь волкалак смело мог говорить, что раньше его вела дорога приключений. Но, увы, зверочеловек будто обезумел от боли. Он яростно отмахнулся, заставляя меня отступить. А потом, отбросив меч, которым не мог больше орудовать, бросился на трех лапах в атаку. Животина была размером стяглого хряка, а неслась на меня, будто ураган. Быстро, молниеносно и почти неотвратимо. «Почти!» Ведь мои пятнадцать секунд еще не кончились. Удар вверх, в сторону головы. И тут же обратный вниз, справа налево к ведущей ноге. Одетые в сталь когти вспороли воздух в сантиметре от моего лица. И у зверя стало на одну лапу меньше. Он взревел, закрывая лапой обожженную рану. И не теряя ни секунды, я ударил мечом вверх, под пояс и керасу. Поляна заполнилась предсмертным воем, недоуменным рыком проигравших, а главное — запахом сгоревшего волчьего мяса. Вожак еще несколько секунд скреб когтями по собственной броне в попытках выкинуть кипятящий его изнутри клинок. Но кровь уже свернулась, и сердце волкалака безнадежно остановилось. Остальные противники прекратили битву и в шоке смотрели, как я вынимаю двуручник. Как лезвие нагревается и белеет, а кровь черными струпьями падает вниз. Их осталось четверо, оба эльфа и два волкалака. И они не собирались умирать сегодня, уверенные в своих силах. Вот только из этого боя выйдет живым единственный, и им стану я. Волки, зарычав, бросились на меня с двух сторон, а эльфы скооперировались и пошли вперед парой. Действие глаза уже подошло к концу, он погас и почти ослеп. — Трорин, если ты немедленно не прекратишь, то после боя я отрублю тебе руки и ноги! — взревел я, отступая к краю поляны. Там уже готовились принять меня с распростертыми объятиями и обнаженными мечами. Вот только мои надежды не оправдались, и Дварф не прислушался к зову разума. Лишь страх противников спасал меня от быстрой и неминуемой смерти. Они были куда слабее вожака, каждый из них, И хотя снаряжение эльфов компенсировало их физические недостатки, даже с ним они не смогли бы оказать мне достойное сопротивление один на один. Вот только было противников четверо. Продолжая меня теснить, они нападали сразу с трех сторон, не давая возможности справиться по очереди с каждым. А сзади уже начинали колоть острия мечей.